Айна наблюдала за Томасом, который хлопотал во дворе. Засушливое лето погубило сосны и можжевельник, и он предложил срубить их. Рубка деревьев входила в обязанности Айна, и сейчас этим занимался Томас. Главное, чтобы не появился граф и не стал интересоваться, кто это хозяйничает на его земле. Помнит ли он всех её родственников? Томас мог оказаться внезапно объявившимся отцовским кузеном, а то и её сводным братом. Хотя нет, Тогда они должны быть более или менее ровесниками, в крайнем случае с разницей в пару лет. Интересно. Видел ли граф когда-нибудь отца Айна? Она такого не припоминала, но это ещё ничего не значило. Отец годами присутствовал в её жизни в виде электронных писем и открыток и сокрушался, что у Айна нет Скайпа. Странно было осознавать, что половина твоих генов принадлежит кому-то, кого ты едва знаешь. Впрочем, стремление к уединению она скорее унаследовала от матери. Та терпела неудачи, но не была склонна отступать. Она устремлялась навстречу новым приключениям и романам, словно боевой корабль. По швам одежды не прокормиться, говорила она, но при этом занималась шитьём на заказ. Один её костюм даже побывал на приёме в президентском дворце по случаю Дня независимости. Мать была готова рисковать, правда, иногда это ставило под удар и окружающих. Она стремилась быть искрой, зажигающей других. А вот Айна горела настолько плохо, что беспокоилась, как бы не погаснуть. Но Томас оказался чем-то вроде спички. Он извинился за то, что из-за него Айна стала плохо. И это были не пустые слова, они прозвучали вполне искренне. Просьба о ещё одной ночёвке её не удивила, но она решила, что теперь пусть он поспит на диване, а не в её постели. Движения его были быстрыми. Однако подчас, когда сломанные рёбра напоминали о себе, лицо его кривилось от боли, а Айна не хотела вмешиваться. Он взрослый человек и сам знает, что делает. Томас распилил большие брёвна, а ветки отнёс к берегу и сложил костёр. "Устроим венецианский праздник", предложил он. В улыбке Томаса было нечто, чего Айна раньше не замечала, быть может, на четвертинку флирта. Айна так не умела. Она оставила предложение без ответа и отвернулась, порываясь уйти. Нет, Томас, я не нормальная женщина. Хотя я и приволокла тебя к себе, словно раненное животное, я никогда не смогу пустить в свою постель ни тебя, ни кого бы то ни было ещё. Я пыталась, но ничего не вышло. Я навсегда останусь моллюском, который умрёт, если его открыть. Мужчины во мне нет. И не говори, что раковину можно разбить так, чтобы содержимое осталось невредимым и сочным. Всё равно она будет разбита. Пот выступил на лбу Томаса. И Айна вновь ощутила запах тмина, запах волка. "Хотите воды?" спросила она. Ещё предстояло придумать, чем его накормить. До сих пор ей не доводилось кормить других людей, лишь животных. Граф иногда называл её лесорубом. Временами графу даже нравился Айна. Он был сосредоточен на себе, пустыми вопросами не донимал, а его омурных делах она никакого представления не имела. Очевидно, в какой-то другой стране жил человек, ради встреч с которым граф ездил по Европе, но ни его национальности, ни пола Айна не знала. Граф же считал ее монашкой, и это было недалеко от истины. В поселке поначалу поговаривали об их отношениях, но разговоры эти быстро смолкли. Перти с Маритой заверили всех, что их соседи относятся друг к другу как дядя и племянница, а другие толкования считали чушью. Зачем везде приплетать секс? Иногда Айна с теплотой думала и о Перти, хоть её и злила его одержимость вырубкой леса. Лучшим соседом, которого только можно пожелать, была Марита. Всегда можно было рассчитывать на помощь и пару дружеских слов. При этом она не навязывала своё общество и старалась не подпускать к соседке Перти. Марита была знакома с бабушкой и матерью и знала всё, что ей было положено знать. Иногда она присматривала за зверями Айна, если той приходилось оставлять их на ночь одних, Но такое случалось нечасто. Уже долгое время в монастыре у Айна всё было благополучно. Когда пережил то, что пережила она, нужны лишь душевный покой и забвение. Иногда она читала романы, в которых герои влюблялись и совершали на этой почве безумные поступки. Они немного напоминали ей мать, но подобное Айна не трогало. В школьном возрасте её тоже интересовали мальчики, самые симпатичные или просто приятные в общении. которые выглядели совершенно иначе, чем тот лысый и усатый мужчина, который периодически вторгался в её сны, как бы она ни старалась выбросить его из головы. Двое парней, которых она подпустила к себе поближе, оказались гомосексуалистами. Им от неё нужна была лишь дружба, и они её не пугали. Как-то раз в студенческие времена она была близка к тому, чтобы лишиться девственности, но Лаури не вынес её невротичности. В постель она не стремилась, а просто ходить с ней, держась за ручку, взрослому мужчине было недостаточно. Лауре можно было понять. Однажды в библиотеке Айна попался женский журнал со статьей о его семье. Все трое его детей страдали аллергической астмой. Ходили в специальный детский сад, а в школе им приходилось сидеть как можно дальше от тех, у кого были домашние животные. Судьба не пощадила Лауре. Но, судя по статье, держался он мужественно. Оставалось пожелать ему всего наилучшего. Оставленный на крыльце телефон зазвонил, и это не предвещало ничего хорошего. Айна, как знала, это была мать. Это мама. Надо ответить. Ни звука. Она тут же ударится в расспросы, если поймёт, что здесь кто-то есть, велела Айна, прежде чем взять трубку. Привет, доченька. Слушай, у меня отличная идея. Ты должна приехать в Турку. Приезжай прямо завтра. Останешься на ночь. Нормально пообщаешься с Джейми, а то в прошлый раз только кофе попили. Ты же знаешь, я не могу оставить животных на ночь от них. А как же граф? А соседи? Можешь взять с собой собаку. Джейми обожает зверей. Айна увидела решение проблемы. Она сидела на ступеньках у сауны и пила воду. Ночь под одной крышей с мужчиной она как-нибудь переживет, а потом уедет хотя бы на день. Мать рассказала, что хочет хоть раз в жизни красиво одеть Айна. Дочери не обязательно быть подружкой невесты, но она хотела, чтобы та стояла на свадьбе рядом с ней в праздничном платье. Айна была ее единственным ребенком, сокровищем всей жизни, самой большой любовью. Мать никогда не скупилась на ласковые слова, и в тот момент, когда произносила их, всегда была искренней. «Мне нужно выяснить, когда воздобраться. У нас с Турку так себе сообщение. Я купила замечательную ткань». Тебе будет к лицу старый добрый розовый и нежно-голубой. Мать продолжила болтать о цветовом оформлении свадьбы и об украшениях. Это будет праздник мечты. Сначала церемония на берегу реки, затем банкет в ресторане неподалеку. Завтра они с Айна могут пойти разведать эти места. Мать выходит замуж второй раз в жизни, но с прошлого раза прошло уже лет 30. Этот брак продлится до конца жизни. Мать была словно стихийное бедствие. Леса препятствий и фонтан в придачу. Лучше согласиться сразу, иначе будет настаивать, пока не уломает Айна. До свадьбы остался ещё месяц. Джейми появился на горизонте в начале года. Мать уже пошла на курсы по гангской кухне и училась традиционным танцам. Айна предполагала, что и свадьба пройдёт в соответствии с традициями родины жениха. Позвони, как будешь подъезжать к турку. До завтра. Смех матери звучал моложе, чем её собственный. Когда Айна вообще последний раз смеялась в голос, наверное, когда Джудас с пристом загнали электрика на дерево. Графа тогда не было дома, и Айне пришлось поспешить на выручку. Собаки бездумно гордились своим поступком, в то время как электрик вызвал полицию. Графу пришлось задействовать всю свою дворянскую харизму, чтобы с собаками не возникло проблем. "В вашем телефоне есть интернет?" спросила Айна у Томаса. Он достал аппарат из кармана рубашки и протянул ей. Айна выяснила, как удобнее доехать от Лохи до Турку, но сначала надо было как-то добраться до Лохи, к примеру, на такси. Или, быть может, попросить уперти мопед? Насколько вам нужно остаться?» Томас взглянул на Айна робко, но в то же время с любопытством. Он отёр лоб подолом рубашки, обнажив торс. Синяки на ребрах по-прежнему выделялись, как будто эти места натерли свекольным соком. Томас был строен, словно бегун на дальней дистанции или прыгун с шестом. На теле просматривались мускулы. В детстве Айна тоже хорошо бегала, поэтому тогда ей удалось спастись. В школьные времена отец иногда бегал на 3000 м с препятствиями, так что выносливость она, скорее всего, унаследовала от него. На футбольных тренировках Айна тоже справлялась неплохо, но они прекратились тогда же, когда и роман матери с тренером. Билет на паром у меня на вечер понедельника, но если хотя бы до завтра, можете остаться на 2 дня. Если в один из них присмотритесь к моей живностью. С жемчужиной надо гулять минимум дважды в день, а кошкам мыть лоток. Айна поняла, что улыбается. Могу я сделать ещё что-нибудь полезное? Что-то покрасить или подогнать пол в сауне, нарубить дров, собаку подстричь. А то из такой густой шерстью чертовски жарко. Правда, я никогда раньше этого не делал, но зато готовить умею. И с радостью приготовлю что-нибудь для вас. Вы имеете в виду? Женщина: "Я проголодался". Айна привыкла разговаривать сама с собой, в этом случае выбирать слова не приходится. Если нужно было с кем-то встретиться, например, с матерью или ветеринаром, она продумывала свои реплики заранее, мысленно говорила с собеседником. Это помогало избежать неловкости в беседе. Она никогда не говорила слишком много, избегала того, о чем говорить не следует. «Простите», — сказала она, — «я не особо знаю, как теперь люди общаются, мне немного не хватает практики». Конечно, вы можете что-нибудь приготовить на один раз. На ведь никто и никогда не прикасался к моим кастрюлям, не орудовал моей деревянной вилкой. Когда вообще последний раз кто-то решал за меня, что я буду есть? Марита уже давным-давно перестала приглашать её к себе. Правда, Айна была у неё на шестидесятилетии в прошлом году и прострадала все полтора часа, которые высидела для приличия. Вечерела Пора было выгуливать жемчужину, а заодно побыть какое-то время наедине со своими мыслями, поразмышлять, поанализировать. Айна слишком много думала последнее время и, конечно, осознавала это и заранее боялась своих мыслей. «Пойду проверю жемчужиной одно лисичковое место. Нас не будет где-то с полчаса». Она взяла собаку и прихватила с кухни нож для грибов. Это было удобное оружие. Даже маленьким ножом можно выколоть человеку глаз. По пути к Березнику на берегу озера она мысленно составляла перечень того, что в её хозяйстве могло сойти за оружие: два топора, большая пила и пила поменьше, несколько тесаков и пара хороших ножей для хлеба, клещи, плоскогубцы, набор отвёрток, электродрель со свёрлами, циркулярная пила, доставшаяся бабушке от товарища по работе. В общем, много всего, но ничего такого, что сможет остановить настоящих бандитов. Этой ночью нужно будет запереть дверь. Жемчужина велась у её ног. Рыжая тоже довольно далеко забежала с ними в лес. Быть может, не захотела оставаться в доме, где хозяин не Чилтомас. Она ничего не знала об этом человеке. Был ли он когда-либо женат? Бросал ли женщин? Есть ли у него дети? Почему он не сказал о своём приезде матери? Что тут такого секретного? Ищет ли он дружбы или окажется бабником? Айна будто играла в жмурки. Она не понимала его намерений. В голове зазвучал голос матери, словно они сидели за бокалом вина и болтали как подружки. Не ищи в его словах скрытого смысла. Мужчины существа примитивные. Если они говорят "да", значит, это и подразумевают. Как обрадовалась бы всеведущая мать, если бы увидела Томаса хлопочущего у Айна на кухне. Стала бы допрашивать его с пристрастием: семейное положение, знак зодиака, любимая музыка, Голосует ли, если да, то за какую партию и почему? Военные или гражданские? Мать была словно ожившая анкета для друзей с детства, в которую записывалось неимоверное количество подробностей. В таких анкетах спрашивали, к примеру, о самой сокровенной мечте, но никогда, наоборот, о бужесах, фобиях или травмах. Поход за грибами удался на славу. Когда Айна вернулась, солнце уже прочертило неровный мостик по озёрной воде. а луна делала вид, что существует лишь наполовину. Айна ощущала слабость. После тошноты в крови понизился уровень сахара. Машинально она набрала в рот неспелые брусники. На краю двора жемчужина остановилась, зашевелила ушами, пригнула хвост и заскулила. Ее нос почуял странный запах, какого она не знала прежде. Но затем собака успокоилась, опасности не было. Этот Томас накрыл стол на дворе, отыскав в шкафу матерчатую скатерть. Что если рискнуть и попробовать красное вино? Брунелло де Монтальчино. Айна так редко пила алкоголь, что даже один бокал мог вскружить ей голову. Уёшка Фах не было ничего секретного. Если бы Томас оказался извращенцем, любящим копаться в ящиках с нижним бельем, он мог бы удовлетворить свои потребности ещё в прошлый раз. Наверняка найдутся те, кого возбуждают дешёвые колготки телесного цвета, а Айна отчаянно покраснела от этих мыслей. Нужно обернуть сердце колючей проволокой. И никого не подпускать слишком близко. А зачем позволять себе это, когда Минни уже никогда никого к себе не подпустит? Хорошо, что Петта из соседского класса успел поцеловать Минни за пару недель до. Они с Айной хихикали над ним в тот самый день, когда всё кончилось. Вообрази, что ты обыкновенный человек, наименее с таким же, тот, кто сейчас выносит к столу миску с салатом, кастрюли с пастой и треугольник пекарино. Мужчина, который никогда не по싸лся за свою жизнь. А ты женщина, у которой нет ни тайн, ни печали. Скоро спать, так что можно немного развлечься и даже позволить себе выпить большой бокал вина. Поболтать на темы, которые не вынуждают сильно откровенничать. Томасу нравятся «Иглз» и «Апуланта». А ты любишь в основном классику, предпочитаешь музыку без слов. Ты рассказываешь о романе своей матери. Всего пару лет назад Джейми приехал из Ганны с другой женщиной, но влюбился в мать. Он лишь на два года старше меня. Ах, и вы тоже. О дне рождения и знаки зодиака не спрашиваю. В тот день, когда это случилось, гороскоп предрекал мне испытание. С тех пор в гороскопы я не верю. Я рыба. Я рыба, но вовсе не замороженная. Пел Юсса. Знаете эту песню? Ах, вот как. Вашей маме всегда нравился Юсса. А есть ли у вас братья и сёстры? Ага, вы единственный. Потом темнеет, приходится идти за кофтой. Не говори ничего многозначительного. Вы расходитесь спать. Ты в свою постель мужчина на диван, к свернувшейся клубком мурчащей рыжей. Над озером кричит Сарыч. В твоем доме, мужчина, ты допустила это сама. Сердце колотится, сон не идет. А когда, наконец, приходит, в нем ты видишь того, о ком мечтает забыть каждая клеточка твоего мозга. Он опять здесь, потому что тот спящий на кухне привел его. Тебе снова предстоит увидеть что-то, что... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мужчина просыпается и приходит узнать, почему ты кричишь во сне.